В соседней комнате, куда Кап прошел медленнее, чем ему того хотелось, на первый взгляд со вчерашнего вечера почти ничего не изменилось. Это была гостиная фрау Грубах, загроможденной мебелью, коврами, фарфором и фотографиями. Пожалуй, в ней сейчас стало немного просторнее, хотя это не сразу было заметно, тем более что главная перемена заключалась в том, что там находился какой-то человек. Он сидел с книгой у открытого окна И сейчас, подняв глаза, сказал, «Вам следовало остаться у себя в комнате. Разве Франц вам ничего не говорил?» «Да что вам, наконец, нужно?» – спросил К, переводя взгляд с нового посетителя на того, кого назвали Франц. Он стоял в дверях. И снова на первого. В открытое окно видна была та старуха. В припадке старческого любопытства она уже перебежала к другому окну посмотреть, что будет дальше». «Вот сейчас я спрошу у фрау Грубах», — сказал Ка. И хотя он стоял поодаль от тех двоих, но сделал движение, словно хотел вырваться у них из рук, и уже пошел было из комнаты. «Нет», — сказал человеку окна, бросил книжку на стол и встал. «Вам нельзя уходить, ведь вы арестованы». «Похоже на то», — сказал Ка. И добавил, «А за что? Мы неуполномочены давать объяснения. Идите в свою комнату и ждите». Начало вашему делу положено, и в надлежащее время вы все узнаете. Я и так нарушаю свои полномочия, разговаривая с вами по-дружески. Но надеюсь, что кроме Франца никто нас не слышит, а он и сам, вопреки всем предписаниям, слишком любезен с вами. Если вам и дальше так повезет, как повезло, с назначением стражи, то можете быть спокойны». Ка хотел было сесть, но увидел, что в комнате, кроме кресла у окна, сидеть не на чем. — Вы еще поймете, какие это верные слова, — сказал Франц, и вдруг оба сразу подступили к нему. Второй был много выше ростом, чем Ка. Он все похлопывал его по плечу. Они стали ощупывать ночную рубашку, Ка приговаривая, что теперь ему придется надеть рубаху куда хуже, но эту рубашку и все остальное его белье они приберегут, и если дело обернется в его пользу, ему все отдадут обратно. «Лучше отдайте вещи нам, чем на склад», — говорили они. «На складе вещи подменяют, и, кроме того, через некоторое время все вещи распродают. Все равно, окончилось дело или нет». А вы знаете, как долго тянутся такие процессы, особенно в нынешнее время. Конечно, склад вам, в конце концов, вернет стоимость вещей. Но, во-первых, сама по себе сумма ничтожная, потому что при распродаже цену вещей назначают не по их стоимости, а За взятки, да и вырученные деньги тают, Они ведь что ни год переходят из рук в руки.